п а с е н н ы й крысой. «Кто мне ближний?» – спросил законник в ответ на рекомендацию возлюбить ближнего своего, как самого себя, данную Иисусом. Он считал, что некоторых людей очень трудно возлюбить, и пытался добиться от учителя более конкретных указаний. Ответ был дан в виде притчи о добром самаритянине. Мимо полумертвой жертвы разбойничьего нападения, оставленной возле дороги, проехал сначала священник, потом левит. Оба они были религиозными людьми и прекрасно знали этические предписания. Но им не хотелось прерывать свое путешествие, и оба они постарались побыстрее миновать несчастного. Только третий прохожий, самаритянин, остановился возле бедняги, перевязал его раны, посадил на осла и вывез в безопасное место. Человек этот принадлежал классу к нечистых людей, презираемых всеми евреями, которым, вообще говоря, предназначалась притча. Тем не менее, он один из всех проявил милосердие и по зову души вошел в положение р а н е н Библейская притча учит опасаться книжной этики, которая нередко сама оправдывает пренебрежение к п о л о ж е н и ю других людей. Но это лишь один из содержащихся в притче уроков. Другой урок заключается в том, что каждый человек для нас ближний, даже тот, который на нас не похож. Учитывая ограниченность человеческой и животной эмпатии, следовать этому уроку намного труднее. Даже в простейшем вопросе, таком как заразительность зевания, доказать самоидентификацию с незнакомцами очень трудно. И шимпанзе, и человек п р и с о е д и н я е т с я к зеванию знакомых с большей готовностью, чем к зеванию посторонних. Эмпатия безнадежно-пристрастна. Это было показано, к примеру, в исследовании, где ученые из Цюрихского университета измеряли нейронный ответ человека на страдания других людей. Мужчины смотрели, как в соседней комнате получают удары электрическим током либо болельщик их собственного футбольного клуба, либо болельщик клуба-соперник. Стоит ли говорить, что швейцарцы относятся к футболу очень серьезно. Эмпатию проявляли только к болельщикам своего клуба. Более того, вид страданий болельщика соперничающего клуба активировал в мозгу центры удовольствия. Вот вам и возлюби ближнего. То, что групповые предпочтения возникли одновременно с эмпатией, стало ясно из исследований на грызунах. Лабораторные мыши помещались в прозрачные стеклянные трубки, где они могли видеть друг друга. При этом одно из них давали... разведенную уксусную кислоту, от которой мышь, по словам экспериментаторов, испытывала легкую желудочную боль. Мышь реагировала на это подтягивающимися движениями, с в и д е т е л ь с т в о в в ш и м и о явном дискомфорте. Другая мышь, видевшая страдания сородича, тоже начинала вести себя так, будто испытывала боль. Однако этот эксперимент на сочувствие срабатывал только в тех случаях, когда испытуемые мыши раньше жили вместе. Вид страдающего незнакомца оставлял их равнодушным. В этом опыте мыши демонстрировали эмоциональное заражение, хорошо известное и у людей. Мы все знаем, как распространяется радость или грусть, и как сильно влияет на нас настроение окружающих. Говорят, что лучшая дорога к счастью – окружить себя счастливыми людьми. Эмоциональное заражение изучали, к примеру, на базе утверждения о том, что средний человек скорее умрет, чем согласится выступить публично. Испытуемых почти без подготовки просили выступить перед аудиторией, после чего у всех брали пробу слюны и проверяли уровень кортизола, гормона, связанного с тревогой. Выяснилось, что стресс выступающего передавался аудитории. Слушатели следили за каждым словом и чувствовали себя спокойно, если выступающий говорил уверенно, но если он волновался, тоже начинали нервничать. Тот самый телесный канал, о котором мы упомянули в связи с фильмом «Король говорит», сближал гормональные уровни выступающего и слушателей. Во втором исследовании работали с крысами. Несмотря на дурную репутацию этих животных, мне нетрудно о них рассказывать, потому что в студенческие годы я и сам держал дома ручных крыс. Не то чтобы они добавляли мне популярности у девушек, но именно тогда я узнал, что крысы чистоплотны, умны и привязчивы. В эксперименте, проведенном в университете Чикаго, крысу помещали в загонщик, где она могла видеть прозрачный контейнер с другой крысой. Эта вторая крыса была заперта и испытывала явный дискомфорт. Так, первая крыса не просто разобралась в том, как можно открыть засов на маленькой дверце и выпустить товарку на свободу, но и делала это с поразительной мотивацией. Если в загонщике оказывалось два контейнера, один с запертой крысой, другой с шоколадной стружкой, п о д о б н а я крыса часто спешила сначала выпустить товарку и только потом направлялась к лакомству. Если же выбирать нужно было между пустым контейнером и контейнером с шоколадной стружкой, то крыса сразу же направлялась к еде. Результаты этого исследования говорят о силе эмоций у животных и полностью п р о т и в о р е ч и т концепции обучения Скиннера. Авторы интерпретировали поведение Крыс как альтруизм, основанный на эмпатии, и заключили, что ценность освобождения оказавшегося в ловушке товарища существует на паритетных началах с ценностью доступа к шоколадной стружке. Эксперимент с освобождением имеет отношение к более сложному типу эмпатии, известному как отзывчивость. Мы не знаем в точности, как эмпатия транслируется в попытку помочь или утешить, но понятно, что она как минимум требует ориентации на другого. Эмпатия может быть пассивной, тогда это просто чувствительность к страданиям других, но отзывчивость всегда направлена вовне. Она выражает тревогу за других и одновременно порыв как-то облегчит ь их положение. Именно об этом говорит нам притча о добром самаритяне. Если сердце не каменное, то вид стонущего человека на обочине дороги неизбежно активирует эмпатию у другого. Два религиозных персонажа вместо того, чтобы перевести это переживание в отзывчивость, попытались от него избавиться, и для этого намеренно переместились подальше от его источника. Самозащита – обычное дело. Так зрители в кинотеатре закрывают глаза руками, чтобы не видеть страшных кадров. Говорят, что в результате мало кто из зрителей на самом деле видел ключевую сцену фильма «127 часов», в которой человек, придавленный тяжелым камнем, ампутирует себе руку перочинным ножом. Самаритянин же, напротив, не только в поворачивается лицом к чужому страданию, но и проявляет отзывчивость. Не жалея о потерянном времени, не боясь испачкаться, не думая об уловках грабителей, он прежде всего действует во благо человека, оказавшегося в беде. Всевозможные уловки, к которым человек прибегает, чтобы оправдать свое бездействие, тоже были исследованы в одном любопытном эксперименте. Студентам университета Велели быстро перейти из одного университетского здания в другое, разместив на их пути жертву. Только 40% из них спросили у пострадавшего, что случилось. Студент, которым приходилось спешить, помогали гораздо реже, чем те, у кого было время. Некоторые буквально переступали через стонущую жертву, даже несмотря на то, что по иронии экспериментаторов – Темой лекции, на которую торопились слушатели, была история о добром с а м а р и т я н и Решение помочь зависит не только от рациональной оценки ситуации, поскольку движущая сила здесь практически всегда эмоциональный порыв. Если бы не эмпатия и отзывчивость, мы бы вряд ли вообще стали кому-то помогать. Скажите, кто нырнул бы в реку, рискуя ради другого, на основании одних только рациональных рассуждений. В исследовании швейцарских футбольных болельщиков, к примеру, чем больше в мозгу испытуемого активировалась эмпатия, тем сильнее он старался облегчить участь страдальца. С другой стороны, одних эмоций недостаточно. Эмоции сочетаются с расчетами типа цена-выгода, и в результате рождается план действия или бездействия. Вот почему не все студенты в исследовании, связанном с лекцией о добром самаритянине, готовы были помочь пострадавшим. Человеческая цель формируется в сочетании эмоциональных позывов и когнитивных фильтров. Такое же сочетание работает и у других животных. Один из способов изучить роль эмпатии заключается в наблюдении за реакцией на чужие страдания. У шимпанзе и бонобо, Наиболее вероятный результат – утешение. Представьте, жертва агрессии, еще недавно спасавшая свою жизнь бегством, теперь сидит в сторонке надувшись, вылизывает раны и выглядит отвергнутой. Она приободряется, когда кто-то из свидетелей происшедшего подходит к ней, обнимает, разбирает шерсть или тщательно осматривает рану. Процесс утешения может проходить очень эмоционально. Тогда две обезьяны буквально вопят в объятиях друг друга. Рассмотрев почти 4000 таких эксцессов, мы выяснили, что в большинстве случаев утешают друзья и родственники, п р и ч е м чаще самки, нежели самцы. Последнее верно и в отношении человека. У нас утешение рассматривается как форма сочувственной заботы. Обычно при исследовании просят кого-то из членов семьи притвориться грустным или расстроенным и смотрят на реакцию детей. В раннем возрасте дети демонстрируют те же прикосновения, объятия и успокаивающий телесный контакт, что и человекообразные обезьяны. Причем девочки делают это чаще, чем мальчики. Я против использования разных терминов для обозначения этих реакций. у человека и человекообразных обезьян, как требуют противники антропоморфизма. Те, кто говорит, что животные не люди, как правило, забывают, что хотя это и правда, но в то же время люди тоже животные. Упрощать поведение животных, не упрощая при этом поведение человека, нельзя. Это воздвигает между ними искусственный барьер. Я лично придерживаюсь других принципов, методологического минимализма. Согласны им, если два близкородственных вида в сходных обстоятельствах поступают одинаково, то и мыслительные процессы, стоящие за их поведением, скорее всего, тоже схожи. Иначе пришлось бы постулировать, что за короткое время после разделения оба вида развили у себя разные мыслительные механизмы, порождающие одно и то же поведение. С эволюционной точки зрения это слишком сложное предположение. Разве что удастся доказать, что обезьяна, утешающая с о р о д и ч а руководствуется иными мотивами, не теми, что движут человеком в тех же обстоятельствах. Я предпочитаю более элегантное предположение. Тем и другим видом движут одинаковые импульсы.